Глава 16. Эпиграф. Вы что же, хотите сказать, что это наша жизнь не настоящая, не реальная? Разумеется, это дикая мешанина из снов, кошмаров, пустых фантазий и мимолетных обольщений. Джон Пристли, 31 июня. Я посмотрел в окно. Солнце уже поднялось в зенит, близилось время обеда. Я не хотел прерываться, расследование увлекло меня по-настоящему. Я проголодался, но терять время, чтобы спуститься на первый этаж в столовую, я не хотел. Я подошел к холодильнику и сделал пару сэндвичей. Мое подсознание прекрасно знало, с кем имеет дело. Начав работать над задачей, я обычно уже не могу остановиться, пока ее не решу. Поэтому оно и поставило мне в кабинет холодильник с припасами, понимая, что иначе я могу довести себя до голодного обморока. Правда, позавтракал я так плотно, что по-хорошему мне было бы совсем не вредно попоститься до вечера. С бутербродом в руке я развалился на диване. «Как ты думаешь, может, мне стоит отправиться туда самому и изменить ход событий?» Компьютер не ответил. Я продолжал рассуждать. «Я в лампе уже приложил свою руку к ситуации. Этой книги там не существует, КГБ ничего не знает. Но если я просто верну Сергея обратно, то депрессия его доконает. А лечение у него одно – написать эту чертову книгу. Что же будем делать?» Я сделал паузу и прислушался. Компьютер по-прежнему отмалчивался. Не хочет отвечать, пока я не задам конкретный вопрос или не дам распоряжение. Что ж, логично, я же фактически спрашиваю самого себя. Пока я лично не приму решение, спрашивать его бесполезно. Хорошо, буду решать. Итак, по порядку. Первое. Сергея необходимо вернуть в его время. Уж не знаю, каким образом черти забрали его сюда, но его надо вернуть обратно. Здесь он не жилец во всех смыслах. А действительно задумался я. Как они обставили его исчезновение? Просто пропал мужик и все? А жена бегает по больницам, обзванивает морги, пишет заявление в милицию. Я нарисовал себе в воображении следующую картину. Ребенок плачет, спрашивает, где папа, жена бьется в истерике, друзья мечутся по городу в полном отчаянии. Человек пропал, как будто его и не было. Все получилось настолько мелодраматично, что не могло быть правдой. Так, хорошо, вот и появился конкретный вопрос к моему всезнайке, теперь не отвертится. Я снова обратился к компьютеру. Эй, если ты такой умный, объясни мне, что произошло в мире после исчезновения Сергея? Ничего, коротко ответил компьютер и замолчал. Похоже, он на меня обиделся. Что значит ничего? Отвечай конкретно. Я дал самый конкретный ответ, вы же просили не вдаваться в подробности. А короткий ответ именно такой, ничего не произошло. Ты можешь мне толком объяснить или нет? «Могу», — ответил компьютер и снова замолчал. «Теперь я полностью убедился, что компьютер обиделся. Видимо, его общительная натура не могла смириться с приказом не болтать. Пришлось сменить тактику». «Ладно, не обижайся, объясни, как умеешь». Я набрался терпения. Похоже, мне сейчас придется выслушать лекцию о темпоральных связях, вероятностных мирах и прочей дребедении, которые меня в изобилии снабдили любимые фантастические романы. К счастью, компьютеру оказалось достаточно самого признания его права выражаться, как хочется. Он объяснил все деловито и сжато. Все значительно проще, чем вы думаете. Сергей по-прежнему живет у себя в СССР, как будто ничего не случилось. Выдернуть человека из реального мира, будто его там никогда не было, невозможно. А книга? Евлампий не обманул, и в реальном времени ее больше не существует. Там все идет по-старому, Сергей мучится от депрессии, У Арика собираются гости, Раечка крутит свой роман с Вадимом, правда Вадиму ничего от КГБ не обломилось, опять же из-за евлампия Раз нет книги, то ему не о чем стучать. Так что если в ближайшее время Вадим не найдет новый объект для своей деятельности, то его ждут серьезные неприятности вплоть до увольнения. Вот уж чья карьера меня меньше всего беспокоит, не отвлекайся. Болтливость моего помощника раздражала. Ты говоришь, что Сергей по-прежнему находится там, в СССР. А кто же, по-твоему, находится здесь, в общаге, с кем я пил водку по вечерам всю неделю, с его духом, с бестелесным призраком? Я вдруг решил на всякий случай взглянуть на Сергея, вдруг его действительно больше нет. Кстати, а где он сейчас, чем занимается, поинтересовался я. Экран засветился, и я увидел Сергея с Мариной. Они очень мило развлекались в постели у себя в комнате. Я громко приказал немедленно прекратить это безобразие, экран тут же погас. Мне показалось, что из-под потолка донеслось приглушенное хихиканье. Компьютер оказался совершенно невыносимым типом. Я возмутился. Мог бы и предупредить, прежде чем показывать. А вы меня спросили, чем занимаются ваши голубки? Велели показать, я и показал. Хорошо, вернемся к нашему разговору. По крайней мере, мы увидели очень показательную сцену. На духов и призраков эта парочка никак не тянет. Конечно, они не духи. Они так же реальны, как и мы с вами. Ну и как ты это объяснишь? Сергей там и в то же время он здесь. Растолкуй мне, пока я не чокнулся. Не берите в голову. Тот, кого вы видите здесь, это Сергей, убежавший от своих проблем в ад при обстоятельствах, хорошо вам известных. А в реальности остался Сергей, который ничего и не подозревает об этих событиях.